Глава 37. На грани фантастики. Забав у Дениски прибавилось. Раньше в его жизни были мама, папа и бабушка. Потом он открыл для себя кота, потом завелся поросенок, он был даже лучше кота и почти как бабушка. А потом папа принес красивый ящик и привел дядю, с которым он сел в Денискиной комнате. Это было так увлекательно, что Дениска присоединился к ним. Папа взял его на руки и помог трогать ящик, а дядя что-то говорил, и голос у него был теплый. — Оба-на! Где такой он добродушно гудел Шаболдин. «Сделал, — Сделал, сказала Буткин. Он приподнял подмышки подмышке Дениску, чтобы тот мог дотянуться до приемника. — Ништяк, прибор! — Шаболдин разглядывал ящик с восторгом, как дитя. — Разбираешься? — Только в магазине видел. — Зато в журнале читал. — Авторитетно заявил Шаболдин. — И чего пишут? Работкину самому стало интересно, что он такое диковинное украл. — Это новейший советский радиоприемник, экранированный, четырехламповый, сетевой, третья модель, — торжественно произнес Шаболдин. Его в прошлом году начал выпускать Московский электромеханический завод имени Серга Орджоникидзе. Их еще мало продают, и стоят они, как я не знаю что. Работкин загордился. А подельники-то ушами прохлопали. Обрадовался он и решил Зеленому ничего о ценном приемнике не говорить. — Давай, заводи шарманку, — сказал он. — Так не услышим ничего. К нему репродуктор нужен. — Я у тебя где-то видел. — Есть такой. Над окном возьми. В сбил была радиоточка, но черная тарелка прекратила издавать звуки и висела над столом сборником пыли. Живить атмосферу в доме музыкой и новостями показалось таким заманчивым, что Лабуткин сгреб радиоприемник в мешок, запоминая, какие провода куда подсоединяются. Шаболдин сходил и вернулся с репродуктором. — Я в розетку потыкал. Что-то он у тебя не фурычит. Или это радиоточка сломана? Лабуткин помнил, что репродуктор хрепел, а потом замолк, хотя оставался воткнутым в радиорозетку. — Черт его разберет. А что в нем может поломаться? Контакт какой-нибудь отошел. Шаболдин повертел в руках черную тарелку и кивнул сам себе крупную свою головой вверх-вниз в знак согласия с самим собою. Ну вот, проволочка отошла. Шаболдин достал складной нож со множеством инструментов, подцепил ногтем плоскую отверточку. Хорошо, что на виду, а не где-нибудь перегнулась в середине провода. Ищи ее там свищи. лобуткин подкинул нишку на коленки. — Провод. Скажи провод. Повод», — Повод, обрадовался Дениск. — «Повод, повод!» «Быстро схватывает», — одобрил Шаболдин. «А у тебя что там с этим самым бригадмилом?» «Как бы невзначай спросил Лабуткин. Митька говорит, туда начальника поднялся». «И Митька трепло», — смотрелся Шаболдин. Он был скромный. «Ну да, повысили. Приди единогласном голосовании членов нашей пороховской ячейки до бригадира. Вы сами там выбираете?» «Ну как?» «Начальство предполагает, братва голосуют, менты издают приказ». Но сам выдвинулся. — Да не, меня заметили. Знают на производстве, доверяют, как передовику. Развинтив крепление, Шаболдина шустро орудовал ножиком. — И что там слышно в ментовской? Приняв снежку на правую руку, левую, он быстро смахнулся с скатерти огрызки проволоки, пока Дениска не утащил в рот. В этом Лабыткин был попроворним аж. — Ездили недавно шпану ловить на охту. С гордостью проведал Шаболдин. За один вечер приняли всех, только успевая в кузов укладывать, и по сам кататься. — С оружием? — ревнево поинтересовался Лобуткин. — А то! нагана выдали, чтобы, значит, криминальный элемент ощутил всю серьезность положения. — Хотя какие там хулиганы? Голимые пацанва! Никто в армии не служил. — По какому поводу облава была? Ловят тут. Шаболдин охотно выдавал другу служебные тайны. — Все за убийство в лесах. В начале декабря еще двоих крестьян хлопнули, мужа и жену. Кто-то убивает все время семейных и исключительно выстрелом в голову. С первого раза наповал. Вот уголовный розыск и хватает всех подряд. — ну как тебе пришлось это дело? — спросил убийца семи человек, покачивая на коленях сына. — Интересное занятие. — Не вид Шаболдин привинтил провода, сходил с репродуктором на кухню. В доме заговорил диктор. Мать обрадовалась. Маша заворчала насчет казенного рупора, но безлобно. Где рупор, там и граммофон. А без музыки в последнее время было скучновато. Вернулся. Дело добровольно, а фактически как мент. Фактически. С ностальгией оборонил Лобуткин. Помнишь, был токарь Давыдов? Он все говорил фактически. Был. барячок с нашего Балтийского флота. Помню его. Потом отъехал он куда-то на Целеную и сгинул там. — А этого не помню. Помню, что пропал с завода. — Пожал ключами Шаболдин. — Сгинул Максим, да и черт с ним. — Семен уточнил за токаря Лабуткин и подкинул Дениск. — Скажи, черт с ним. — Не учи мало в обороне, — крикнула из кухни Маша. — Вот видишь, запрещают, — пожаловался сыну Лабуткин. А Дениска подпрыгнул и ясно сказал. — Челт! — Научил, — опрыгнула Маша. Лабуткин покачал сына на коленке. — Скажи, четыре черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами черчаш. Но это было свыше Денискиных сил. Зато он обрадовался новому слову и принялся громко повторять. «Челт, челт, челт. Сфут — Чёлт, чёлт, чёлт. — Тьфут! — отпугивая нечистого, сказала мама. «Повод, челт — Повод чёлт! — сообщил Дениска. — натуре! — Шабодин, Шабодин, приконтачив пару от репродуктора к радиоприемнику. Он вставил белку в электрическую розетку, прислушался, а ЧС-3 не оживал. Покрутил ручки, ничего. Лампы не работают, сказал он, вынимая вилку. новые же. Посмотрим, что у него внутри. Шиболдинг снова взялся за нож. Ерунда! Сейчас наладим. Он быстро открутил винты на задней стороне ящика и снял перфорированную стенку. Там лежали две перетянутые шпагатском пачки банкнот достоинством по три червонца. Шесть тысяч рублей. Сливочное масло на рынке стоило... Сорок шесть рублей за килограмм, белый хлеб — четыре рубля, яйца — четырнадцать рублей за десяток. Достаток небольшой, но приятный. Одну пачку Лабуткин шлепнул перед Шаболдином, другую придвинул себе. В совет, деловым и серьезным тоном, сказал Шаболдин, убирая пачку во внутренний карман пиджака. «Теперь и жениться можно!» Поделили по-пацански, друг с другом порвано. «Непричастным? Ничего». Шаболдин еще долго шарился в потрохах приемника, увинчивал лампы и снова увинчивал их, что-то нюхал, но эчс так и не заиграл. Впрочем, музыки от него теперь и не хотелось. Мысли у подельников были только о деньгах. — Не завинчивай, — сказала Абуткина, — я в него ноган буду класть. Должен этот ящик хоть на что-то сгодиться. Дениска засмеялся. Мир разворачивался во всю более занимательную ширь. На дорожку мать завернула в газетку Шаболдина «Пирожков».